Практически все причины проблем между родителями и детьми закладываются с детства и переходят из поколения в поколение. Поэтому следует изучить опыт своего рода, глубоко разобраться в причинах родовых проблем. Необходимо с духовных позиций посмотреть на жизнь своих родителей, родственников, максимально заглянуть в жизнь предыдущих поколений своего рода и выявить повторяющиеся проблемы и их причины. Пришло время собирать камни. Новая эпоха требует решения самых глубоких родовых задач. Не зря мы пришли на землю во время смены эпох. Большая часть родовых задач решается только через построение новых отношений с родителями. В этих отношениях должно звучать все больше уважения, любви и мудрости. Сыну нужно понять, что мать для него первая женщина, встретившаяся в его жизни а дочери, соответственно, прочувствовать это в отношении своего отца. Посмотрев на отношения с родителями через призму нового миропонимания, вы увидите огромные резервы в ваших отношениях. Отдайте сейчас родителям то, что не додали им в детстве и в юности, и вы увидите удивительный результат. А в детстве, особенно в юности и молодости, мы часто обижали родителей и обижались на них. Часто можно услышать много претензий детей к родителям. Позже, когда приходит мудрость, когда дети сами становятся родителями, они начинают понимать глубинные значения родителей в своей жизни и возникает чувство уважения. Но не у всех. Встречаются люди, которые несут претензии к родителям до конца своей жизни и даже после смерти родителей. А претензии чаще всего касаются материальной сферы. Молодые входят в жизнь, им нужно много всего и сразу. Максимализм молодости, поверхностный взгляд на жизнь, отсутствие верной системы ценностей, избыточное стремление к ярким проявлениям жизни, желание самоутвердиться, иметь все лучшее, чтобы выделиться среди окружающих, все это заставляет требовать от родителей зачастую невозможного. И в случае отказа нарастают претензии. Часто дети думают, а иногда и говорят, обеспечьте материальный старт моей жизни. С этим нужно быть очень осторожным. Как раз такое обеспечение совершенно не гарантирует счастья, а наоборот. Чаще всего покупка квартиры, машины нарушает естественное становление личности. Может быть, следует обратить внимание на опыт, известный во многих странах. В частности, в благополучной в социальном плане Швеции молодой человек не женится до тех пор, пока не создаст необходимое материальное обеспечение. В молодости он занимается образованием, карьерой, социальной стороной жизни только после этого женится. Тогда молодые люди не сидят на шее у родителей, не предъявляют им претензий, наоборот, они в силах сами помогать родителям.